Глава десятая. Артём, у нас проблема, причём большая. Артём, за последние полгода, что Физик играл роль Романа, он даже привык к чужому имени. Да и сейчас для всего мира он оставался именно Прокофьевым, а не Кучаевым, но не для Павла Коршунова. С момента чудесного восстановления Петра прошло двое суток. Павлов взял кровь на анализы и однозначно заявил, в теле не осталось даже намёка на страшную болезнь. Сразу после лаборатории Коршунов собирался отправляться к знакомым, чтобы сообщить им о невероятном событии, но Артёму удалось перехватить медика. Кучаев понимал, к чему может привести информация о том, что где-то в глубинке России произошло чудо, к тому, что кто-то из руководителей страны начнёт интересоваться, почему это чудо произошло без его вмешательства. Павел долгое время как не мог понять мотивы Артёма. Ведь в мире ежедневно умирает от этой страшной болезни несколько сотен, а то и тысяч человек, и тот, кто изобретёт лекарство, сможет их всех спасти. Стать известным, не говоря уже о том, что сможет неплохо заработать. В общем, Коршунов посоветовал не мешать ему спасать этот прогнивший мир, и перед Артёмом встал нелёгкий выбор: либо пояснить свою позицию, либо сделать так, чтобы Павел больше никогда никому ничего не рассказал. Выбор пал на первый вариант. Прежде чем принимать какие-либо решения, Артём попросил Павла выслушать его. Тот согласился уделить 10 минут, но спустя положенное время даже не вспомнил об отведённом на разговор времени. Хучаев говорил больше часа, описывая свои заключения в тюрьме. Для того, чтобы подкрепить свои слова чем-то весомым, Артём вывел из глаза проекцию рецепта, что он приготовил для Петра. Именно это склонило чашу весов в нужную сторону. Когда наступила тишина, Павел думал о чём угодно. только не о том, что следует рассказывать всему миру о новом чуде. Что за проблема? Он подсел, причём не физически это прочищается, он психологически зависим от выпивки. Это лечится только в стационаре, сами мы не справимся. Давай отправим его в диспансер. Все 2 дня с момента возвращения с того света Жгулёв занимался тем, что ел и пил. Пётр умудрялся напиваться даже тогда, когда кругом не оставалось ни единой бутылки. Оказалось, что у него имелись схроны едва ли не по всей деревне. Когда же пьяницу связали, чтобы тот проспался и очухался, он устроил такую дикую истерику, что едва не прорезал себе верёвками руки. Пришлось развязывать и запирать в отдельной комнате. Ты же сам знаешь, что там у него возьмут анализы. Вот врачу девятьсот отсутствие меланомы. Угробить нас хочешь? А выбор есть. Связать его не получится, он себе руки порвёт, лишь бы добраться до водки. Мы, конечно, можем стоять с палкой и каждый раз бить его, едва потянется к бутылке, чтобы выработать рефлекс, но польза от этого не будет. Едва отвлечёмся, он сразу сорвётся. Либо диспансер, либо он цироз себе заработает. У тебя на этот счёт что-нибудь есть? Может, поговорить с ним можно или просто закрыть в подвале? Не будь ребёнком, говорить бесполезно, он нас даже не услышит, а запирать. Ты представляешь, что такое запой длиною в полгода? Повторюсь, он не физический, он психологический подсел. Если его и запирать, то на три-четыре месяца не меньше. Да и то потом нужно будет постоянно присматривать, чтобы он нигде бутылку не нашел. Нужно, чтобы у него внутри выработалась ненависть к спиртному. Только так, никак иначе. В диспансере умеют с этим работать, мы нет. А без внешнего контроля он человеком вновь встать не сможет. Примея это как факт. Разумом Кучцев понимал, врач прав. Трижды будь он проклят прав. Вывести из такого запоя непростая задача. Но сдавать друга в лапы медиков нельзя. В карточке пациента чётко указано, что тот болен меланомой, и тогда пойдут слухи, даже если я закрыть Петра в какой-нибудь платной клинике, гарантирующей полную анонимность. Артём знал, анонимность существует для основной серой массы, но никак не для сильных мира сего. Нет, допустить этого нельзя. Просто нужен внешний контроль за Жгулёвым, некое недремлющее око, способное контролировать каждый шаг Петра и Стоп. Око? Ну, конечно, Я знаю, что нужно делать, возбуждённо произнёс Кучаев и неохотно запинаясь, пояснил свой план. Повёл, посмотрел на физика как на невменяемого. То есть в диспансер сдавать его ты не желаешь, но превратить жизнь в ад это, пожалуйста. Ты вообще понял, что сказал? Что сам в тюрьме не сидел, решил устроить её другим? Да никакой тюрьмы не будет, запротестовал Артём. Всё, что нам нужно это обеспечить контроль. Сделаем так, чтобы он не смог пить. не потому, что кто-то внешний это запрещает, а потому что его собственный организм так говорит. Только этим и ограничимся. Глазного протеза у меня нет, но он и не нужен. Достаточно модернизированные линзы и десятка устройств по всему телу. И как ты собираешься это сделать? Неужели в тюремный институт начали пускать посетителей, где ты найдёшь нужные технологии? Мне нужно в Сколково. Артём, отохватившего его возбуждения, даже вскочил и заходил по комнате. Там есть институт экспериментальной микроэлектроники, с довольно неплохой аппаратурой. Схема у меня есть, как и список необходимого оборудования. Если всё правильно здесь обустроить, то Пётр за пару недель отучится пить. Его свой же организм будет ограничивать. Давай попробуем. Если не выйдет, то обещаю, отправим в любой диспансер, какой укажешь. Повёл, смотрел на бегающего Кучаева с нескрываемым скепсисом от того, что предлагал физик завернуть неслом чем-то противозаконным и некрасивым. Прежде всего по отношению к Петру, однако небольшая часть сознания очень хотела увидеть диковинные разработки в действии, и она умудрилась перехватить власть над языком. Сам того не ожидая, Коршунов согласился. Давай попробуем. У тебя 2 недели. На это время я Петра введу в медикаментозную кому и очищу организм от алкоголя. Но учти, тебе это обойдётся в копеечку. У нас в районе со аппаратурой на приак придётся покупать где-то на стороне. Пофик на деньги. Делаем. Глазной имплант был изобретён не сразу. На заре компьютерной техники похищенные учёные пользовались простыми линзами с нанесёнными на них микросхемами. Никакого наказания в те времена тоже не существовало. Функции контроля забрали на себя охранники. Однако с развитием технологий развивались и устройства связи, что позволило в начале 2000-х поставить на поток создание импланта. С тех пор о линзах никто не думал, но чертежи-то остались. Мало того, Артему хватило всего пары часов, чтобы их модернизировать и интегрировать подключаемые к нервам блоки. Теперь, если подать правильный импульс, человека будет бить током, но ему будет казаться, что воздействие не внешнее, а внутреннее, словно что-то внутри тела буйает, как раз то, что необходимо. Подаренные котом деньги исчезали с пугающей скоростью. Из двух с половиной миллионов долларов у Артема осталось чуть больше двух, при том, что за эти полгода он ничего себе серьезного не позволял. Однако заботиться о собственном финансовом благополучии физик не привык. Для того, чтобы воплотить свой план в жизнь, куча его требовались современные вычислительные ресурсы, десятки трансляторов и программное обеспечение, чтобы перенести код из виртуального пространства, и Артём знал, где всё это достать. "Но это же бред, это не будет работать". Возмущение в лаборатории продолжалось третий день. Деньги с лёгкостью открыли Артёму все нужные двери. Но ну, мясные творцы всё же всунули свои длинны на сывроразработку. Сунули и, как и ожидалось, принялись высказываться о бомственных способностях гостя. К кому какая разница? Да хоть бы я здесь лазерами татушки набивал, разве не всё равно? На ближайшую неделю эти устройства принадлежат мне. Да, но Роман, что это? Зачем тебе микросхемы на линзе? Так где источник питания для них брать будешь? Это же всё выглядит откровенным бредом. Слушай, отстань. На Кучаева накатило раздражение. Казавшаяся идеальной идея о создании управляющей линзы начала давать сбой в первый же день. К огромному разочарованию Артём выяснил, что уникальное оборудование Сколково, о котором жужжали на каждом углу, оказалось фикцией. Вся уникальность заключалась в системе защиты здания, ограничивающей устройства от соглядатаев. Конечно, по сравнению с тем же МГУ здесь стояли более совершенные принтеры для микросхем. Но если сравнивать с лабораторией в тюрьме для ученых, то разница в технологиях составляла лет сто. Артёму пришлось вносить изменения в схемы прямо в процессе изготовления, оказалось невозможным создать элементы питания на базе открытых для покупки материалов. На стороны изобретатель ушёл, чтобы смениться следующим занудой, и так все десять дней, что Артём провёл в недрах Сколково. Линза получилась толстой и неудобной. А ко всем вживляемым в тело датчикам необходимо было тянуть проводки, по-другому данная система не работала. Если Пётр начнёт чесать лицо, он обязательно зацепит хоть один проводок и вырвет всю конструкцию с корнем. С этим нужно было что-то делать. И по возвращении в деревню состоялось экстренное заседание. С одной стороны, стола находился хмурый Артём, с другой Павел и его жена Нина. Куча его пришлось посвятить в историю ещё и её, в противном случае Павел отказывался помогать. Учитель математики и информатики по образованию Нина довольно легко находила общий язык с компьютерами. Собственно, именно из-за этого Артём согласился взять её в команду. Всё настройку программного обеспечения организовал новый участник группы. Сам Кучаев как программист был не очень. Так что, диспансер, спросил Павел, я боюсь его из комнаты выводить, он сразу начнёт крушить здесь всё. Сейчас без водки он не сможет вставлять это Артём признает, издевал много, но этого недостаточно. План не реализуем. Согласен. С нескрываемой печалью в голосе согласился Кучаев и с огромным трудом удержался от того, чтобы не швырнуть Линза об стену. Остался лишь диспансер. Я уже связался с человеком, что сделал мне паспорт, он согласился помочь. На время реабилитации Пётр будет другим человеком, так что вопросов возникнуть не должно. И что? Вы просто так собираетесь сдаваться? Удивилась Нина и протянула наспех сформированный набросок. Подумаешь, про Вода. Смотрите, если сделать вот такую конструкцию, а Петру сказать, что он сам себя повредил и первое время трогать ничего не нужно, то всё встанет на свои места. Даже дискомфорт от толстой линзы под это спишется. Откуда он будет знать, что его током бьёт из-за глаза? А про Вода? Клейно что? Сделаем так, что даже насильно будет не отцепить. Я за то, чтобы пробовать. Нина, возмутился Павел, но жену было уже не остановить. Даже программу корректировать не нужно. Через окуляр проблем с отслеживанием действий не будет. Обучим нейронную сеть, укажем негативные предметы, и Пётр начнёт восстанавливаться. Диспансер всегда успеется. Давайте вытаскивать его сами. Поразительно, но мужчины прислушались. Видимо, внутренне им не хотелось отдавать Жгулёва в чужие руки. На то, чтобы найти подходящее устройство и приладить его к глазу, ушло ещё 2 дня. Павел вживил в тело Петра устройство управления Залел клем все провода и отключил подачу с натворного. До пробуждения Петра оставалось всего 5 часов. Согласно исследованию британских учёных, слово подъём находится на вершине пирамиды самых ненавидимых слов в мире. Вне зависимости от уровня образования, вероисповедания, цвета кожи и половой принадлежности, люди одинаково сильно не могут терпеть, когда их вырывают из сладких объятий Морфея. Пётр Жгулёв не отличался от большинства. Как только в ухо ударил противный металлический подъём, он застонал и попробовал нашарить рукой выключатель, но искал он не будильник. Рука шарила в поисках стеклянной тары, чтобы отключить раздирающую тело боль. То, что этой боли больше не отразу не понимал, он действовал по привычке. Однако спасительной бутылки рядом не находилось. Противный звон всё усиливался, и Пётр с вселенским стоном открыл глаза. Хотелось найти источник и разорвать его к чёртовой матери. Едва не грохнувшись с кушетки, Жгулёв несколько секунд озирался. Он не понимал, где находится. Какой-то металлический гроб с каталкой и медицинским оборудованием, ни дверей, ни окон. В одном из углов находился санузел с душевой кабинкой, но за год организм отвык ими пользоваться. По ноге потекла тёплая струйка, и неожиданно тело пронзила чудовищная боль. Пётр рухнул на пол и на несколько мгновений утратил всё человеческое, начав мычать как загнанное животное. Оказалось, что каждая мышца начала гореть и скручиваться, нанося своему хозяину безумные страдания. Когда боль отступила, Пётр долгое время лежал на полу, боясь даже пошевелиться. Даже тот ад, что творила с ним меланома, не шёл ни в какое сравнение с тем, что только что он испытал. Это что, последняя стадия? Врачи говорили, что будет плохо, но так, эй, а это что такое? Что за чертовщина? возабыв о том, что несколько мгновений назад задыхался от огоньи, Пётр с удивлением уставился на высветившуюся перед ним прямо в воздухе надпись: для естественных нужд вы должны использовать туалет. Наказание за ошибку плюс одна секунда боли. Текущее наказание за проступок две секунды. Пётр махнул перед лицом рукой, отгоняя наваждение. Надпись не исчезла, наоборот, она словно увеличилась и давила на глаз. Мужчина инстинктивно попытался его прикрыть ладонью, но не смог, что-то мешало. По спине пробежал холодный пот. Неизвестность сильно напугала. Пётр начал пробовать поддеть непонятное устройство пальцами, но тут неожиданно вновь пришла чудовищная боль. Она раздирала изнутри, выжигала, заставляла болеть те места, существование которых жгулёв даже не догадывался. Когда всё закончилось, тяжело дышащий Пётр осознал себя на полу. Сил на то, чтобы подняться, уже не было. Надпись перед глазами изменилась, и мужчине потребовалось несколько секунд, чтобы сконцентрироваться на новом смысле букв. Вам запрещено снимать защиту для глаза. Наказание плюс одна секунда боли. Текущее наказание за проступок три секунды. Три секунды? До замутненного разума начало доходить, что высвечивающиеся надписи являются не плодом воображения, а вполне конкретным предупреждением. Значит, глаз не трогать, в туалет ходить в угол. Понятно. Понятно. Почему бы до дома Пётр не смог? Мозг отключился. Причина такого действия находилась возле дальней стены и поблёскивала в тусклом свете любимая литровая бутылка с чудесным мутным обезболивающим. Кто-то по ошибке забыл здесь самогон, и теперь жгулёву окажутся не страшны ни одни надписи на белом свете. Можно провалиться в сладостное забытьё и вам запрещено прикасаться к алкоголю. Новое сообщение Пётр даже не заметил. Остеклевший взгляд не сходил с бутылки, игнорируя всё остальное. Жгулёв на четвереньках пополз к цели, но не сумел продвинуться и на метр. В дело вступила боль. На этот раз она показалась Петру ещё более страшной, словно кто-то решил заживо сорвать с него кожу. Сознание не выдержало, и Пётр провалился в тёмное ничто. Не слишком мы его, озабоченно спросил Артём. Выбранный способ реабилитации, казавшийся таким правильным, по факту обернулся насилием над другом. Закралась предательская мысль о том, что нужно срочно всё прекращать и отправлять Петра в диспансер, но останавливало только одно: Кучаев знал, каким образом проходит реабилитация и там. Другу будет не чуть не легче, чем здесь. "Датчики показывают, что с ним всё в порядке", ответил Павел, внимательно изучая показания приборов. "Отступать поздно, так что нужно продолжать". Сам же понимаешь, если гладить по шёрстке условные рефлексы не выработать, ничего с ним не станет, поддержал он мужанина. Артём, не переживай, мы вернём твоему другу человеческий облик. Главное, не вмешивайся. Вам запрещено прикасаться к алкоголю. Наказание плюс 1 секунда боли. Текущее наказание за проступок 4 секунды. Первое, что увидел Пётр, была противная надпись. Теперь-то он её разобрал сразу, даже понял Отступившая боль хорошо прочистила мозги, подняв голову, мужчина вновь увидел желанную цель — бутылка с самогоном никуда не делась, оставаясь такой же притягательной. В голове начало шуметь, и мышцы сами понесли Жгулева вперед. Сейчас он доберется до нее и... Боль из-за быть ее пришли практически мгновенно. Вам запрещено прикасаться к алкоголю. Для естественных нужд вы должны использовать туалет. Наказание плюс две секунды боли. Текущее наказание за проступок 6 секунд. Перед глазами вновь появились успевшие стать невидимыми сообщения, и только сейчас Петра пронзило по-настоящему. Мущина отполз к приделанной к полу кушетке и уселся, опершись на неё спиной. Что-то происходило, но Пётр никак не мог понять, что конкретно. Взгляд вновь упал на бутылку, тело дёрнулось, но тут всплыло жуткое сообщение: Вам запрещено прикасаться к алкоголю. Пётр ожидал новой волны боли, но её не было. Выстроилась логическая цепочка: раз он не двинулся с места, то мучители не включили боль. Не будет движений, не будет страданий. Кстати, где те, кто их причиняет? Кто посмел мучить смертельно больного человека? Жгулёв начал озираться, но никого рядом не обнаружилось. Ушли. Они ушли и оставили его один на один с желанной целью. Глупцы. Какие же они глупцы. Разум отключился, и Жгулёв ринулся вперёд, чтобы очнуться спустя какое-то время, откнувшись лицом в пол. До бутылки он так и не добрался. Тело уже не болело, но фантомная боль не отпускала, напоминая о себе противным тянущим чувством. Окончательно сломленный Пётр завыл от бессилия. Вставать не хотелось, да что там, жить не хотелось. Муторное состояние от нехватки спиртного накатывало волнами, то отпуская, то захлёстывая вновь. В такие моменты Жигулёв поднимал голову и смотрел на способный снять напряжение предмет, но обзор сразу же перекрывало страшным сообщением: "Ему нельзя касаться бутылки". Прошло достаточно много времени, но мужчина не двинулся с места. Во времена ослабления в его голове начинали генерироваться идеи, как можно обхитрить незримых соглядатаев, но додумать до конца ни одной из них не получалось. Мозги отвыкли от мыслительных нагрузок и отказывались включаться. Петр так бы и провалялся на полу остаток жизни, если бы перед глазами не появились новые сообщения. Приведите себя в порядок. Следуйте за желтой линией к душевой кабинке. Время от до входа в душевую шестьдесят секунд. В случае неповиновения последует наказание. Наказание. Тело против воли начало подниматься, чтобы выполнить приказ неизвестных мучителей. Желтая линия нашлась достаточно быстро. Она, как и сообщение, просто висела в воздухе. Пётр поплёлся вдоль пути и довольно скоро очутился в душевой кабинке. Включилась тёплая вода, и впервые за долгое время Жгулёв почувствовал себя человеком. Он не мылся почти полгода, решив, что раз суждено умереть, то какая разница в каком виде это делать. Сейчас же мужчина с наслаждением подставлял лицо струе, позволяя той смыть усталость и муторное состояние. Неожиданно мужчину пронзила мысль: боли не было, не этой, что появляется при невыполнении строгих приказов. той, из-за которой он вообще начал пить. Прочтите медицинское заключение. Это было что-то новенькое. Вновь появилась жёлтая линия, тянущаяся к кушетке. Там лежало несколько листов бумаги, исписанных плотным текстом. Долгое время Пётр не мог сосредоточиться на тексте, взгляд то и дело смещался к стене, к заветной цели. Жгулёв понял, если он будет выполнять поручение, то в какой-то момент бдительность мучителей падёт, и он доберётся таки до бутылки. а потом пусть они попробуют ему навредить тем не менее пришлось читать в начале ничего нового меланома последняя стадия такой не лечится даже экспериментальными препаратами однако затем пошли странности новые анализы и финальное заключение говорили о том что никакой болезни в его организме больше нет точно так же неожиданно как и появилась меланома отступила оставив после себя практически здоровое тело повсюду стояли печати подписи названия каких-то институтов Что позволяло сделать вывод: перед ними не липовая бумажка, а вполне себе реальное медицинское заключение. Против воли на глаза накатили слезы. Жгулев уже успел себя похоронить, а тут такое. Все, чем он дорожил, слито в унитаз, продано, потерено. Для чего ему здоровье, когда ничего не осталось? Взгляд оторвался от текста и уперся в бутылку. Вот оно спасение. Забыть ее — единственный способ сбежать из реальности и не думать о потерях. Прекрасно помня о наказании, Петр пополз вперед. Он должен добраться до заветной цели. Он должен. Какой целью устремленный у тебя друг? поразила Снина, делая очередную настройку в программе. Самообучающийся модуль уже воспринял бутылку как нечто негативное и начал самостоятельно ограничивать Петра. Но ограничиваться Жгулев не собирался. Он словно решил во что бы то ни стало добраться до своей цели, наплевав на разбирающую его боль. Моменты истины. Кто-то должен сломаться, либо он, либо мы. Павёл не отрывался от датчиков. Смотреть на Артёма он боялся. На лице Кучаева было написано всё, что он думал о собственном эксперименте. Коршунов понимал, отступать поздно. Если дать сейчас слабину, то помочь Петру не смогут даже в диспансере. Артём скрепел зубами, но молчал. Сердце билось с лютой скоростью, в голове шумело, хотелось орать, но Кучаев не мог себе этого позволить. Он должен помочь Петру, должен. Как и предсказывал Павел, кто-то должен был сломаться первым. Петр был очень упорным, но привыкнуть к накатывающей боли у него не получилось. Мужчина сдался и, свернувшись калачиком всего в нескольких шагах от заветной бутылки, завыл от бессилия и злобы на собственное тело. Наконец-то до Жгулева дошло. Никаких мучителей никогда и не было. Все, что он испытывал, создавало его собственное тело. именно оно мучило и выкручивало мышцы, заставляя делать правильные поступки. Ведь сообщения — это банальные глюки, рожденные от выкшем работать мозгом. Тело сопротивляется деградации и требует, чтобы сознание приняло новые правила. Причем делает это настолько показательно, что выбора по сути у него никакого и нет: либо так, либо чудовищная боль. На то, чтобы смотреть на противную бутылку с самогоном и не ощущать желания заполучить ее в свои руки. У Петра ушло более 2 недель. Первое время он действовал чисто механически: туалет, душ, невесть откуда появляющаяся еда, обязательная разминка, что требовали глючные сообщения, чтение книг. Пару раз он пробовал добраться до заветной бутылки, но более оказывалось неизменным спутником каждой попытки, так что со временем пришлось отказаться от этой глупой затеи. Дни начали походить один на другой, и неожиданно наступил какой-то момент, когда сообщение не появилось. Но Пётр не стал отлынивать от привычных обязанностей и выполнил зарядку, сходил в душ, прочёл книгу, вновь сделал разминку, и только после того, как уселся обедать, Жгулёв понял, что подсказки воспалённого разума исчезли. Взгляд, словно по волшебству, устремился к бутылке. Она даже пылью успела покрыться за это время. Вот только желание заполучить спасительную жидкость не появилось. Наоборот, всплыли воспоминания о последствиях О похмелье, муторном состоянии, боли в конце концов. Тело содрогнулось, и Пётр не смог сдержать рвотный порыв. Радовал ли что, что он умудрился добежать до туалета и не запачкал свежую одежду. Прочистившись жгулёв, вышел из туалета и неожиданно для себя понял, что нужно делать. Никаких сообщений не было, это поняло сознание. Решительным шагом мужчина добрался до бутылки, схватил её, но даже намёка на боль не было. Моск понял, что сейчас произойдёт, потому и не препятствовал. Откупорив крышку, Пётр принюхался, и его в нос едва не вырвало. Запах самогона оказался чудовищным и отвратительным. Держа бутылку на вытянутой руке подальше от носа, Жгулёв дошёл до унитаза и вылил туда содержимое стекляшки. Накатило ощущение правильности, освобождения, гордости за себя. В голове родилась новая мысль: никогда, никогда больше он эту гадость в рот не возьмёт. Реабилитация ещё не закончилась, но ты на правильном пути. Теперь можно выпускать тебя отсюда, раздался знакомый голос. Пётр обернулся, и опустевшая бутылка выпала из руки со звоном, разлетевшись на десятки осколков. В одной из стен неожиданно появилась дверь, и в проходе стоял тот, кого Жгулёв считал погибшим. Артём, это ты? неуверенно произнёс Пётр, сходу отметив отличия явившегося мужчины от того Кучаева, что он когда-то знал. его старый друг был худым, щуплым, угловатым. Здесь же стоял за всегда-то из спортивных залов, накаченный, подтянутый, мощный. Это что, тоже порождение бунтующего разума, решившего напомнить о прошлом? А кто же еще? Настолько знакомо усмехнулся фантом, что у Петра в груди защемило. Слишком похоже на Артема. Выходи, мне нужно тебе многое рассказать, а также понять, каким образом ты докатился до такого состояния. Я рад, что ты вернулся, друг.